Константин Паустовский Аннушка Рассказ Вторую неделю до суховей Косари жаловались. Трава в парке пожухла, Загрубела, как проволока. И косить ее нет возможности. То и дело приходится отбивать косы. Звон отбиваемых кос, Душный ветер, Столбы пыли по степным дорогам. Тяжелое выдалось лето. Земля потрескалась, вода в пруду отошла и обнажила дно, рябое от телячьих следов. Никак не верилось, что есть на свете прохлада и дожди. Косари подрядились скосить траву в парке при доме отдыха. Они старались, обкашивали каждый куст, но обошли маленький холмик под липой. Обошли, потому что холмик этот, заросший желтыми колосьями, был могилой девушки Анны. Из сбивчивых и многословных рассказов ночного сторожа при доме отдыха старика Семена об этой могиле выяснилось, что сто лет назад обитал в здешних местах воронежский мещанин Иван Савич Никитин. Он держал на Задонской дороге постоялый двор и, бывало, записывал на досуге в толстую конторскую книгу Песни своего сочинения. По словам Семёна, Иван Савич собственноручно спилил ветку, на которой удавилась Анна, а спиленное место закрасил белой краской. Сколько лет прошло, а краска не сошла. И сейчас еще на липе видно белое пятно на том месте, где росла эта ветка. Анна была актеркой у помещика Шлихтинга, Помещик этот держал знаменитых коней, вороных и гладких, как ласточки. а вес для этих коней поставлял Иван Савич. Однажды Иван Савич приехал к шлифтингу взыскивать долг за овес. Попал на представление в помещичьем доме и увидел Анну. О чем он с ней говорил, никто не знает. Только известно одно. Пришел он к шрифтингу и просил, чтобы отпустил помещик Анну в Москву играть в столичном театре, потому что у нее был великий дар. Просил и так, и Эдок, и по человечеству, и по-божески, и долго завез и обещал начисто скосить. А долг был тяжкий, многолетний, и сулил шлифтингу народную благодарность. Но ну, шлифтинг был сухопарый немец, неуважительный, Хоть и был он шутлив и бегал по своей усадьбе в прискочку. Он усадил Ивана Савича у себя в кабинете в мягкое кресло, сам сел напротив, крепко сжал Ивана Савича за коленки, посмотрел ласково в глаза и сказал. «Напрасно ты полагаешь, будто я так разорился, что польщусь из Аны на твои овсяные рубли. Получай эти рубли и езжай с Богом». «Во все твоем я теперь не нуждаюсь». Он открыл ящик стола, а стол был с перламутром, и выложил Ивану Савичу пук ассигнаций. «Я, — говорит, — всех коней и усадьбу продал, и Анну беспременно продам князю Орлова. Он на таких папке. А сам уеду в город Ригу, где и буду жительствовать. Так что, — говорит, — запоздал ты со своим предстательством». «Да, ну и ни к чему» потому что, ежели бы не крутые дела, я Анну ни нипочем бы не продал и никуда бы не отпустил. Что мое, то мое, а что твое, то твое. Ты в мои кошельки и дела не суйся. Встал Иван Савич и сказал. Наверное, «Ну, нет у вас ни чести, ни сердца. И есть вы рыжий немецкий пес. И ушел. Сдержался, чтобы не прикончить шлифтинга на месте а Анна в ту же ночь удавилась на молодой липе. Парк при доме отдыха был обнесен валом. Косари отдыхали на валу. Там всегда дол и в степи ветер, сушил мокрые рубахи, потные лбы. Сначала косари молчали, смотрели, прищурившись, как ветер широкими полосами кладет седые овсы. Потом, отдышавшись, закуривали. И тогда Семен, работавший вместе с косарями, говорил. Мою тоже Анны зовут, только век нынче не тот. Чего? – переспрашивал кто-нибудь из косарей. Они несколько раз уже слышали рассказ Семена и об актерке Анне, и о дочери Семена, тихой девушке Анне. Но никогда его не останавливали. То ли от линии, то ли от деревенской своей любви длинным, и складным житейским историям. — Век нынче, говорю, не тот, — повторял Семен. Время прояснилось. — Ты только введи. Семён начинал свой рассказ. И косари слушали, почусывая грудь и поддакивая. — Что уж говорить, не было у Семёна сынов. Так не обидела судьба, дала милую дочь. — Это уж верно. Тут ничего навстречу не скажешь. Когда Семен замолкал, кто-нибудь из косарей обязательно спрашивал. «Так, говоришь, навестить скоро приедет?» «А как же?» – торопливо отвечал Семен и виновато улыбался. «Отписала. Приеду после Петрова дня». «Мне бы только дождать». «Доживешь», – лениво успокаивали его косари. «Да надо бы», – неуверенно говорил Семен. «Вот только дыхание у меня маловато». Он наклонялся, И начинал перевязывать лапоть. Дышал он трудно, со свистом. Косари молча переглядывались. А потом кто-нибудь весело говорил. Покурили, как на войне перед атакой. Да и пошли махать. Небось, до Петрова не управимся. Во время войны дом отдыха был закрыт. Сразу стало пусто и тихо. И в комнатах, и в парке. Дорожки заросли. На них целыми толпами безнаказанно грелись на солнце красные жуки с черными пятнами. Их звали солдатиками. Пылились книги на полках, портьеры, старая мебель. Пересохли букеты, забытые отдыхающими в кувшинах. В комнатах стоял гниловатый запах застоявшейся цветочной воды. Семен все никак не мог привыкнуть к безлюзию. Как до войны. Он бродил каждую ночь по парку со старым ружьем, рассуждал сам с собой, удивлялся, что мальчишки перестали трясти в саду вишни скороспелки. Закинув голову, долго слушал, как проходили в вышине невидимые ночные самолеты и гадал, чьи они, ихние или наши. Семен жил с дочерью Анушкой в селе Привалове в трех километрах От дома отдыха, и приходил сторожи только к вечеру. А весь день дом отдыха и парк стояли забытые всеми и пустые. Потом до парка начала достигать канонада. В доме появились новые хозяева, военные. В парк вползли горячие пыльные танки, укрылись под сенью лип и клюнов. Бойцы начали рыть блиндажи. Они рыли их в самых глухих и живописных уголках, в гуще зарослей. Непроницаемая зелень над головой и ветки дикой малины, закрывавшие входы в блиндажи, все это было особенно мило бойцам и создавало у них спокойное настроение. Аннушка перед самой войной окончила семилетку и поступила на работу в Бобровый заповедник, что в лесу за рекой Усменью. Когда подошли немцы, Всех бобров выпустили из вольеров в реку. Но один старый бобер ни за что не хотел уходить. Он остался в вольере. И когда сотрудники заповедника эвакуировались, то Аннушке поручили его кормить. Она ходила из Привалова в заповедник, срезала для старого бобра синовые ветки, рала крапиву. Каждый раз бобер, завидев Аннушку, становился на задние лапы и начинал трясти проволочную решетку. Радовался человеку. Работы в колхозе было много, от зари до зари. Но Аннушка не пропускала ни одного дня, чтобы не покормить бобра. Каждый день к вечеру она шла в заповедник через сырой заглухший лес, через лавы на Омане. Ей казалось, что она идет по нежилой земле. Так пустынно было в лесу. Только далеко, все на одном месте, где-то под самым Воронежем, Гремели пушки. От сознания, что рядом война, Идут тяжелые бои, И враг стоит на самом пороге ее полей, Ее избы, Родная земля, казалась Анушке Все милее и ближе. Анушка по дороге кивала, Как старым знакомым, То гнезду жаворонка, Он по беспечности свил его В придорожной канале, То цветам дикой мальвы Около пня на пригорке, То семье молодых березок теплой корой, то оброненной какой-нибудь школьницей старой измятой ленточки из косы. Анушка ее не подбирала. К зиме привал ее в помещении школы, а открыли госпиталь. Анушка начала в нем работать. Она тревожилась за старого бобра, но Семен заготовил бобру запас осиновых чурок, и бабюр, поворчав, залег на зиму. К нему уже не надо было ходить каждый день. Однажды в госпиталь приехали артисты из Москвы. Они устроили концерт в школе, а потом по просьбе раненых Анушка тоже спела несколько песен. Высокая седая артистка в полушубке расцеловала Аннушку и сказала, что у нее редкий по красоте голос. Аннушка не могла поднять глаз от смущения. Бойцы сильно хлопали и кричали «Бис!». Высокая артистка пошла вместе с Анушкой в избу к Семену и начала его уговаривать отпустить Аннушку с ней в Москву, в театральную школу. Семен растерялся, ничего толком не понял и все повторял. «Вам городские дни, а я Аннушку от хорошей жизни в подпол не прячу». Когда артистка ушла, Семен долго сидел на лавке и дергал вату из разорванного треха. Анушка стояла у стены бледная, сердце у нее колотилось, и слезы все текли и текли. Она никак не могла их унять. Она смотрела на седые волосы Семена, на худую его шею, обмотанную зеленым шарфом, и плакала от жалости и от того, что не могла решить, что же ей делать. — Мать Марф померла, — сказал наконец Семен. Слабая была женщина. — А ты что же? «Крепче ее, что ли?» «Колосок ты, а не человек!» «Надорвешься!» «Там жизнь в Москве вся в суете!» «Как хотите, папаня!» Шепотом ответила Анушка. «Мое хотение непростое, Ответил Семен. «Как тебе лучше, так и мне!» «Езжай!» «А я уж тут доковыряюсь один!» «Вроде как твой вобер!» Он встал и пошел из избы. Анушка бросилась за ним. Ночь была черная, ледяная, и степи заевалась поземка. семён остановился в окрытых дверях, сказал, за мной не ходи. Анушка вернулась в избу, села на лавку и сидела, ждала. Семён пришел не скоро, весь в снегу, тихий, постаревший. Он неловко погладил Анушку по волосам и опять сказал, лежи только грехами себя не бери не забывай. Аннушка схватила голову Семена и припала губами к его шершавым, мокрым от снега волосам. Через день Аннушка уехала с артистами, а вскоре в одночасье наши сдвинули немцев страшным напором и погнали на запад. Сошли снега, а зимы пошли из земли густые, как щетка. Май установился прохладный, И, и в один майский день, когда небо зеленело от холода, пришло великое известие, что мы победили и окончена война. Шло время, а Анушка все не ехала. Снова открыли дом отдыха. Семен по-прежнему сторожил парк при доме и по-прежнему любил рассказывать отдыхающим про смерть девушки Анны и про стихотворца Ивана Савича. Но про свою Аннушку он отдыхающим ничего не говорил. Боялся, как бы не подумали, что вот, мол, пустой старик брехливый Кто их знает, этих отдыхающих? Разные попадаются люди. И своим колхозникам Семен тоже ничего не рассказывал. Они и без него знали, что Аннушка в Москве и учится там при хорошем театре. Однажды директор дома отдыха позвал Семена и велел ничего не рассказывать отдыхающим про смерть актерки Анны. — Это чего же? — обьюз Семен. — Я, с не вру. Дело всем известное, стародавнее. — Нечего тебе языком молоть, — сказал директор. — Народ теперь нервный. Днем ты им напоешь, а вечером они около этой липы проходить боятся. — Спилить ее, что ли? — Грех пилить, — сказал Семен. — Уж лучше я помолчу. Кончался июнь. Лето переломилось, а Аннушка не ехала. Под ночам зарницы мигали над степью, Над курганами зарили хлеб. Семен отпросился у директора, Пошел в дальнее село на Телеграф, Надумал послать Аннушке телеграмму. Вышел он к сумеркам, когда спала жара. Днем идти не было возможности, Но все равно идти было тяжко. Семен брел, часто присаживался на обочину, Трудно дышал, мял в пальцах пыльную полынь, нюхал ее. Ему казалось, что от этого становилось легче. Он долго смотрел, как степь синела к вечеру, как на небе загорались закатным огнем облачные снеговые горы и острова. И тихо стояли над усталой от богатых любовь, остывающей землей, ждали прохладной ночи. Летали бражники, Серый ветряк на Кургане покрылся темной позолотой. «Эх, Аннушка!» — сказал Семен и с трудом поднялся. «Вот бы ты поглядела! Небось, выросла здесь избегла всю степь босоногая. А теперь где?» Ветряк стоял невдалеке от дороги. На пороге сидел человек в солдатской гимнастерке с костылем. мельник — подумал Семен пошел к ветряку. Ему хотелось покурить с новым человеком, поговорить о своей заботе. Да и какая это забота, когда дочь у него в Москве учится, утешает отца. А что вот не приезжает и давно не писала, так мало ли что. Москва велика, и работа московская не ихняя сельская работа. Там надо быть. Людям по суткам не спят, все некогда. Да и как иначе управишься с таким государством? Ведь тысячи, Тысячи километров, одних хлебов, лесов, степей. Человек около мельницы курил махорку. Синий дымок струился прямо вверх, под крыло мельницы. «Все к добру», — подумал Семен. Поздоровался, сел, закурил, пригляделся к новому мельнику. Человек, видно, хороший, молодой, недавно с войны. «Вот иду», — сказал Семен, — «дочке телеграмму давать». «Чего же это?» – спросил Мельник. «Не миновать телеграммы. Ты слухай, какие, значит, дела?» Семен начал, не торопясь, рассказывать. Мельник курил, усмехался. А Семен все говорил. И говорил он уже не о том, что случилось с Анушкой, а вспоминал ее. Вот была девчонка со светлой косой, тихая, как мотылек. И ходила легко. Бывало, шагу ее не услышишь. Люди говорили, красавица. Да не в этом суть. Суть в том, что ласковая была и работящая, и отца вот как уважала. Всего двое их было на свете. А лучше бы жить и не надо. А вот какая теперь неизвестно Радоваться отец надо, сказал Милик. Не обижаться. Что ты? Испугался Семен. Думал, что я обижаюсь. Радость ты радостью, а заботу свою берет. Добро бы было их у меня несколько, а то одна. Будь она неуважительная или и какая, тогда уж ладно. Тогда и жалости нет. А то ведь сердце у нее как огонек. Чистое сердце. Ну, прощай. К утру мне, брат, надо назад поспеть, ко двору. Семен попрощался, ушел. Темнело. Молодой месяц повис тонким и нежным рогом на дальней роще. За рощей Поднимался сухой туман. Потом с юга затемнело. Далеко проговорил что-то свое грозное гром. Небо передернуло зловещим пламенем. Семен пошел быстрее. От быстрой ходьбы он все чаще останавливался. С натугой кашлял. От кашля жар бросался в голову и в глаза. На глазах навертывались слезы. А небо все чернело будто чугунная стена подымалась из-под земли, и гром уже, как хозяин, грохотал и впереди, и справа, и слева. Белая пыль, освещенная месяцем, бежала по степи навстречу Семену. Не дойти, думал Семен. Зашемели хлеба, травы, степь будто рассеялась от небесного грома. Далеко в балке жалобно закричал стреножный конь. А потом пошло полыхать раз за разом. А тучи дохнула ледяным ветром и грозно зашумел, набегая темный ливень. Утром грузовая машина подобрала Семена в степи, промокшего в лихорадке. Телеграмму он так и не успел послать. Женщина-врач из дома отдыха выслушала Семена, покачала головой. Приходила она в избу к Семену по два раза в день. Но Семен знал, что напрасно, что теперь ему уже не выжить. Приглядывали за Семеном соседи. Семен лежал в избе, но в ней было душно, и он перешел в сени. Старух соседка настелила ему сена у порога, и он лежал около открытой двери под полушубком. Смотрел на дорогу, все ждал никак не хотел уходить из сеней в избу. Поначалу было легче, чем днем, потому что издали был виден свет редких машин. С каждой машиной могла приехать Анушка. Свет появлялся у далекого леса, как белая звезда. Медленно полз навстречу, погасал за бугром, потом снова возникало серебряное его свечение, и было слышно ночное спокойное журчание мотора. Семен шевелился, поднимал голову, свет бил ему в глаза, пробегал по сенцам и уходил, подражав на стене. Все мимо, дальше, в степь. Семен закрывал глаза, слушал. Много ночи в степи всяких голосов, не поймешь. Далеко чуть слышно кричал паровоз. Может, пассажирский пришел, запоздал думал Семен и прикидывал. Вот она вышла из вагона, вот рядится на грузовую машину, вот машина вошла в лес, прошла у кордона, через мост, по краю заповедника. А бовер -то, небось, тоже лежит, дожидается, думал Семен. Вот дошла до улицы. Семен приподнимался, слушал. Но в степи было тихо, так тихо, что, казалось, звезды поплескивают ведерки с водой. Ведерка это стояла рядом, и в нем плавал деревянный кошек. семён чудилась, что у него за спиной сидит немец шлифтинг, посмеивается, говорит. — Я во все твоем, Семен теперь не нуждаюсь. — Время твою канула! — шептал в ответ Семен. — Пальцы у тебя подбили. Мы теперь своей волей живем, старый пес. Шлифтинг? замолкал. Исчезал неведомо как. А в сенцах появлялась девушка из задыхающих школьница Леля, и, наморщив лоб, давала Семену горькую воду и все журила, что он не хочет перебираться в избу. И Семен замечал с удивлением, что уже день, и стип с бугром что-то сильно гудит. Ну «Неужто комбайны?» — думал он. что хлеб созрел, а ее все нету?» Обманул янушку. — говорил он Леле. — Обещал дожить, да не осилю я даже малое время. Я дышу в одну десятую часть. Семен все хотел попросить Лелю послать телеграмму Аннушке. Ночью он как-то составил в уме эту телеграмму. — Живи за отца чисто, по правде, а на могилу смотри, приезжай, и под землю ждать буду. — Но только не примут такую телеграмму. Там на телеграфии народ торопливый, больше все числа передают. Им не до глупого деда. жил был а толком ничего объяснить не умеет. Днем к Семену приходили разные люди. И докторша, и отдыхающие, и директор, и соседи. Но Семен закрывал глаза, прикидывался, будто спит. Это ему было легко. Он очень ослаб. Жара убывала. Дело шло к осени. Однажды ночью забормотал по листьям по крыше дождь. Тьма лежала глухая, теплая. И из тьмой потянула запахом прибитой дождем пыли, крапивы. Капли позвякивали по разбитому чугуну. Он валялся во дворе. Из него Семен кормил кур. Семен послушал, усмехнулся. Сегунта Марф купила в городе, радовалась. А теперь никому он больше не нужен. Дышать от дождя было легче. Семен задремал. Проезжал он так неведомо сколько, а очнулся от белого света, бившего прямо в лицо. Около избы, стоя на месте, ракатала машина. Семен опёрся на дрожащие руки, пристал, крикнул. «Аннушка, ты!» И упал, затих. А Аннушка с глазами полными слез схватила его голову, припала к негу губами, гладила кослявые его плечи, шершавые щеки. И от рук ее шел длинный запах, должно быть, ночной травы. «Ну вот», — говорила она, — «ну вот, ну что же ты, что с тобой стряслось?» «Ничего», — бормотал семён — «это я так». Ослабнулась. Кто-то засветил в избе огонь. Люди о чем-то говорили, спорили. Потом внесли Семена в избу. Уложили на широкую лавку, где Аннушка постелила чистую простыню. Люди уехали. Аннушка напоила Семена крепким чаем, а потом просидела рядом до света, не отпускала его руку и все улыбалась, отгоняя слезы. Семен смотрел на нее, не отрываясь. Какая красавица! И платье на ней городское, легкое. Такие надевать только в праздник. А все осталось прежнее, его Амушка, ласковая И сердце у нее, как огонек. В сентябре Семена похоронили рядом с могилой девушки Анны. Новую могилу обложили дерном, поливыми цветами, а потом осенью, Засыпала ее палым листом так густо, что совсем не стало видно сырой рыжей глины. Похоронили Семена в парке на любимом его месте по просьбе Аннушки. Каждое утро она приходила на могилу, и отдыхающие, заметив Анушку, переставали шуметь и прикликаться, и старались незаметно пройти мимо, чтобы ее не тревожить. А она сидела на скамейке около могилы, Смотрела в степь, думала. В ясности неба, в осеннем его холодке, Летели на юг птицы. Звенели в сухих головках плодов созревшие смена. Ветер коса нес прозрачные на свету желтые листья. По вечерам над степью залегала гряда холодных синеватых облаков. Перед отъездом Аннушка пошла в заповедник проведать бобра. Она шла, как и прежде, шутливо кивала старым своим знакомцам, сестрам березом, лавом на усмане, сосном. Старый бобер сидел в том же вольере. Анюшка окликнула его. Бобер тяжело засопел, стал на задние лапы и начал трясти проволочную решетку. Узнал Аннушку. Вскоре Анушка уехала. А на следующее лето косари опять косили траву в парке, но уже без Семена. И рассказывали отдыхающим две истории о двух Аннах. Одна история была о страдания, пожалуй, что и не так уж интересная, а вторая была у всех на памяти. В пересказе косарей выглядела она примерно так. Проводил он ее, Семен, с одной котомкой. Увезла на Москву только голос. Голос был звонкий, чистый. Откуда только берутся на свете такие голоса? А вернулась она. Не узнать. Красавица. Повезло Семену на дочь. Ждал ее, ждал. Начал дождаться. Болезнь у него открылась, трудная. Безвыходная болезнь. А ее все нет. Не едет. Ну, конечно, бабы начали шуршать. Вот, мол, она, мне да благодарность. Вот, мол, занесся старик. А я его за гордость истукнула. стукнула. Выходит, что он вроде как пустобрех. Ей теперь, говорят, не до него. Ей теперь подавая на какао. Ну, сами маете. Бабы, они бывают острые на язык. Пристыдишь их, смолкнут. А не пристыдишь, такой разгон возьмут, что пушка не остановишь. Да, а она приехала. И привезла Семену. Полную избу гостинцев. И хоть недолго ему оставалось жить. А прибрала она его. выберела избу, как игрушку. Бабы, конечно, притихли и ударились в другой край. Не наглядятся, не нахвалятся Анушкой. Как она выйдет на улицу? Так по всем избам только и слышно, что бабье пение до да умиления. Непоследовательный народ. Завидовать начали семёну А чему завидовать? Человек вот-вот погасен, как свеча. Ветер дунет, и его и нет. Но, правда, умер в счастье. И вот подумайте, как эта радость крепко действует. Семен-то даже начал помалу ходить. Хоть и трудно, а нет-нет, да и выползает из избы. На Аннушку опирается. Отдыхающие, значит, дознались про все и стали просить Аннушку, чтобы она сделала им уважение и спела бы у них в доме. Анушка была обходительная. Она, конечно, согласия дала. И вот был концерт. Мы на нем все были посетителями. Все село явилось. Ведь Анушка не только Семенова, она наша, деревенская. За Семеном директор писал лошадей. То, бывало, у него лошади не допросишься. Очень уж экономный мужик. А тут, пожалуйста, сам за Семеном приехал. Пришли мы. А весь дом пылает. Столько ламп, свету. А кругом одни букеты из листьев осенних. И все отдыхающие, как в праздник. Женщины в тонких платьях. Все шуршат, у всех блеск. Духами удивительно пахнет. Ваша Амушка, говорят, наша гордость. Вот она, какая нынче жизнь. Живем во всю силу возможностей. Ежели талант, то ему дорога не к князю Орлову. Она весь белый свет. Да, вошла Анушка в зал с Семеном и встретили ее. Уж неведомо, кого так встречают. Затруднительно даже сказать. Как принцессу. Конечно, принцессы теперь нету. Но для нас она как своя принцесса. Пела она так, что слушаешь, весь дрожишь. А семен чудак сидит, слез не вытирает. Мне говорит... За трудные жизни теперь облегчение. Жалко, не удалось ему даже мало спажить. Умер он через неделю, уснул, не проснулся. Легкая смерть. Хранили его, день был ясный, тихий, и до того теплый. Бабочки над пожитиями так и велись, играли. А взглянешь на небо, паутина, как пряжа, бабьи лето, реки. Прубы стоят синие, и воздух над землей такой чистый, будто его и нет совершенно. И весь парк в сухости листа, в солнце. Легкая смерть. Да, уехала Аннушка. Посулили мы ей светлой жизни. Иначе она и быть не может. Касарь, что рассказывал эту историю, замолчал. Молчали и все. Только высоко, на вековой липе осторожно свистела Иволга, будто соглашалась. Так и будет, так и будет.